Глава шестнадцатая. дарткан Не могу скрыть довольную улыбку, наблюдаю за мотающейся по габинету Авенирой. У ведьмы явно что-то идет не по плану, и это поднимает мне настроение. Чего скалишься? Мои неудачи тебя касаются. Осталось мало времени, и если все сорвется, то не я, а ты вернешься в клетку. Твои неудачи касаются только тебя. Ты явно переоценила свои силы и зря полезла во все это. потягивая виски под ночевую ведьму, потому что мне элементарно скучно. У меня все идеально продумано, но я не учла тот факт, что этой девчонке непонятно откуда возьмет сохраняющий кристалл. Теперь мои чары на нее не действуют. Злобно сметая руками все со своего стола, кричит ведьма из ее тела начинает сочиться магия, напоминающая черный едкий дым. Что ж, раз так, то моей вины в случившемся нет. Поэтому нет смысла ждать еще две недели. Я хочу, чтобы ты выполнила свою часть уговора. И я, наконец, смогу покинуть ваше общество. Венера поворачивает голову в мою сторону и смотрит на меня из-под лобья. Ее глаза полностью заполнены чернотой а лицо становится еще уродливее, чем было до этого. «Ты думаешь, я идиотка, Дарт Кан?» — говорит грубым, неестественным для человека голосом. «Думаешь, меня так легко обвести вокруг пальца?» «Ну что ты, и в мыслях не было!» Отвечаю, состроив самое невинное выражение лица, которое только могу изобразить. — Ты не избавишься от проклятых символов, пока я не получу желаемого. По кабинету разносится ее противный смех, я сжимаю стакан так, что тут крошится в моей ладони на мелкие кусочки. — И не надейся улизнуть или помешать мне. Я вижу твою темную душонку насквозь. — Знаешь, твоя болтовня действует мне на нервы, а твое общество хуже самых жестоких мук ада. Поэтому я лучше пошлю весь Вашковин нахер и вернусь домой. Решу свои проблемы без помощи, поехавшие умом старухи, чьи дни в мире людей сочтены. Злобно рычу в ответ, понимая, что больше не намерен терпеть подобное. — Не спеши, сладкий! Смеется в спину ведьма и меня неожиданно подбрасывает в воздух, а затем с огромной силой ударяет о стену. Я с глухим стоном валюсь на пол и понимаю, что не могу подняться. Каждый вдох дается с трудом, и сердце замедляет свой ритм, причиняя неимоверную боль. Эта сука, оказывается, владеет древней ритуальной магией. А я думал, что подобные ей давно подохли еще во времена Инквизиции. Знал бы об этом раньше, наверное, не стал бы делиться своей кровью, но что уж теперь горевать. «Удивительно, что можно сделать при помощи одной крохотной капли крови!» Продолжает потешаться, наслаждаясь своим превосходством надо мной. А я стараюсь не показывать свои эмоции, но это очень сложно, потому что ощущения непередаваемые. «Да пошла ты!» Крючись от боли, цежу сквозь стиснутые зубы, медленно представляясь, каким наслаждением я бы оторвал эту уродливой тварь в голову. У меня нет времени возиться с тобой, Дарткан. Поэтому хочу услышать ответ прямо сейчас. Ты войдешь в новый мир моим союзником или врагом. И, кстати, белая ведьма до сих пор жива лишь потому, что она нужна мне. Если я пойму, что от нее нет толк то убью ее. И поверь, сделай это очень медленно и болезненно, а ты будешь смотреть. Честно, мне уже плевать на все, касаемо меня и моей жизни. Я просто хочу, чтобы эта тварь сдохла. Поэтому, не обращая внимания на жуткую боль, пытаюсь активировать символы подчинения Ценарду, чтобы он понял, где я, и прислал за мной. Только и это все бесполезно. Сквозь магический купол не пробиться. Выдержки у меня достаточно, но боюсь, что своим упрямством подвергну Дашу опасности. Страшно даже представить, если подобная боль пронзит ее тело. Маленькая сладкая ведьмочка попросту сойдет с ума. А я хочу видеть ясность в ее зеленых глазках. Так какой будет твой ответ, демон? Союзник. Отвечаю на выдохе, ненавидя себя за слабость. Отлично. Теперь обсудим некоторые изменения в плане.